И та корпорация, отдельные члены которые, как сказано ранее, считают себя равными, а это имеет место во всякой здоровой аристократии, должна сама если только она представляет собою живой, а не умирающий организм, делать по отношению к другим корпорациям всё то, от чего воздерживаются ее члены по отношению друг к другу. Она должна быть воплощенной волей к власти. Она будет стремиться расти, усиливаться, Присваивать будет стараться достигнуть преобладания, и все это не в силу каких-нибудь нравственных или безнравственных принципов, а в силу того, что она живет, и что жизнь и есть воля к власти. Но именно в этом пункте труднее всего сломить общие убеждения европейцев. Теперь всюду мечтают, и даже под прикрытием науки, о будущем состоянии общества, лишённом характера эксплуатации. Это производит на меня такое впечатление, как будто мне обещают изобрести жизнь, которая воздерживалась бы от всяких органических функций. Эксплуатация не является принадлежностью испорченного или несовершенного и примитивного общества. Она находится в связи с сущностью всего живого как основная органическая функция. Она есть следствие действительной воли к власти, которая именно и есть воля жизни. Положим, что как теория – это новость, как реальность – это изначальный факт всяческой истории. Будем же... Настолько честны по отношению к себе. 260-е. Странствуя по многим областям и утонченных, и грубых моралей, господствовавших до сих пор или еще нынче господствующих на земле, Я постоянно наталкивался на правильное совместное повторение и взаимную связь известных черт, пока, наконец, мне не предстали два основных типа и одно основное различие между ними. Есть мораль господ и мораль рабов. Спешу прибавить что во всех высших и смешанных культурах. Мы видим также попытки согласовать обе морали. Еще чаще видим, что они переплетаются одна с другою, взаимно не понимая друг друга. Иногда же упорно существуют бог о бок даже в одном и том же человеке, в одной душе. Различения моральных ценностей возникли либо среди господствующей касты, которая с удовлетворением сознает свое отличие от подвластных ей людей, либо среди подвластных, среди рабов и зависимых всех степеней. В первом случае, когда понятие «хороший», устанавливается господствующей кастой. Отличительной чертой, определяющей ранг, считаются возвышенные гордые состояния души. Знатный человек отделяет от себя существ, выражающих собой нечто противоположное таким возвышенным гордым состояниям. Он презирает их. Следует заметить, что в этой морали первого рода противоположение «хороший» и «плохой» значит то же самое, что «знатный» и «презренный». Противоположение «добрый» и «злой» другого происхождения. Презрением Клеймят человека трусливого, малодушного, мелочного, Думающего об узкой пользе, А также недоверчивого, Со взглядом из-под лобья, Унижающегося собачью породу людей, Выносящую дурное обхождение, Попрошайку льстеца, и прежде всего лжеца. Все аристократы глубоко уверены в лживости простого народа. Мы, правдивые, так называли себя благородные в Древней Греции. Очевидно, что обозначение моральной ценности прилагалось сначала в людям и только в отвлеченном виде и позже перенесено на поступки. Поэтому историки морали делают большую ошибку, беря за исходную точку, например, вопрос: почему восхвалялся сострадательный поступок? Люди знатной породы чувствуют себя, Мерилом ценностей. Они не нуждаются в одобрении. Они говорят, что вредно для меня, То вредно само по себе. Они сознают себя тем, Что вообще только и дает достоинство вещам. Они создают ценности. Они чтут всё, что знают в себе — Такая мораль есть самопрославление. Тут мы видим на первом плане чувство избытка, чувство мощи, бьющей через край, счастье высокого напряжения, сознание богатства, готового дарить и раздавать. И знатный человек — помогает несчастному, но не или почти не из сострадания, а больше из побуждения, вызываемого избытком мощи. Знатный человек чтит в себе человека мощного, а также такого, который властвует над самим собой, который умеет говорить и безмолвствовать, который охотно проявляет строгость и суровость по отношению к самому себе и благоговеет перед всем строгим и суровым. Твердое сердце Вложил вот он в грудь мою, говорится в одной старой скандинавской саге, и вполне верны эти слова, вырвавшиеся из души гордого викинга. Такая порода людей гордится именно тем, что она создана не для сострадания, от чего герой саги и предостерегает У кого с молоду сердце не твердо, у того оно не будет твердым никогда. Думающие так знатные и храбрые люди слишком далеки от морали, видящей в сострадании или в альтруистических поступках или в дезентересменте, отличительный признак нравственного. Вера в самого себя, гордость самим собою, глубокая враждебность и ирония по отношению к бескорыстию столь же, несомненно, относится к морали знатных, как легкое презрение и осторожность по отношению к сочувствию и сердечной теплоте.